В то время как баркильфедра говорил, изумление Гуинплена все возрастало, и он припоминал многое. Воспоминание пучина, которую одно слово может сколыхнуть до дна. Все названия замков и поместьй, которые перечислил баркильфедра были знакомы Гуинплену. Они занимали несколько строк внизу двух надписей, украшавших стены воска, в котором протекло его детство. Долгие годы взор его машинально скользил по ним, он невольно заучил их наизусть. Придя покинутым сиротою в передвижной балаган Урсуса, он нашел в нем опись ожидавшего его наследства. Просыпаясь по утрам, бедный мальчик первым делом устремлял свой беспечно рассеянный взгляд на перечень своих владений и титулов.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 Баркельфедр дотронулся указательным пальцем до шкатулки, стоявшей на столе. — Милорд, в этой шкатулке две тысячи геней, которые ее величество, всемилостивейшая королева, посылает вам на первые расходы. Гуинплен сделал движение. — Это будет для моего отца Урсуса, — сказал он. — Хорошо, милорд, — ответил Баркельфедрр. Для Урсуса, что живет в Тэдкастерской гостинице. Присяжный законовед, сопровождавший нас сюда, сейчас отправляется обратно. Он и отвезет ему эти деньги. Быть может, и я поеду в Лондон. В таком случае я возьму это поручение на себя. «Я сам отвезу их», — возразил Гуинплен. Баркельфедро перестал улыбаться и сказал. «Невозможно». Есть интонации, которые подчеркивают слова. Баркельфедро прибегнул именно к такой интонации. Он остановился, как будто для того, чтобы поставить точку. Потом продолжал тем почтительным и полным значением тоном, каким говорят слуги, чувствующие себя господами. «Милорд, вы находитесь в двадцати трех милях от Лондона в Корлеоне-Лодже».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 И сейчас неудобно будить слуг, поэтому я успею дать вам некоторое объяснение, тем более что сказать мне остается немного. Сейчас изложу суть дела. У меня есть поручение от Ее Величества. Продолжая говорить, Баркельфедро принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой. — Милорд, вот ваша грамота на звание Перо. Вот другая грамота на титул сицилийского маркиза. Вот документ ваших восьми баронств с печатями одиннадцати королей, начиная с Бальдрета, короля Кенского, и до Якова VI и I, короля Англии и Шотландии. Вот документ на право председательствования в разных учреждениях. Вот арендные договоры на получение доходов, акты на право владения –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 Там уже несколько дней идет обсуждение представленного короною юбиля об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов, то есть на два с половиной миллиона французских ливров, годичного содержания герцогу Кемберленскому, супругу королевы. Вы можете принять участие в прениях». Баркельфедор остановился, медленно перевел дух и продолжал. «Однако дело еще не доведено до конца». Нельзя стать пэром Англии помимо своего желания. Если вы не захотите понять, что от вас требуется, все может рухнуть и погибнуть безвозвратно. В политике бывают случаи, когда назревающее событие так и не воплощается в жизнь. Милорд, о перемене в вашем положении пока еще никому не известно. Палата лордов узнает об этом только завтра. Все ваше дело хранилось в тайне по соображениям государственного порядка, и соображения эти настолько серьезные, что те немногие высокопоставленные лица, которые в настоящее время осведомлены о вашем существовании и ваших правах, немедленно же забудут о них, если того потребуют государственные интересы. То, что сохраняется сейчас в тайне, может остаться скрытым навсегда. Устранить вас, «Ничего не стоит. Это тем более легко, что у вас есть брат, побочный сын вашего отца и женщины, которая впоследствии во время его изгнания стала любовницей короля Карла II, благодаря чему ваш брат и занимает при дворе видное положение. Ваше перство может перейти к нему, хотя он и незаконный сын. Хотите вы этого? Не думаю. Итак так все зависит от вас». «Надо повиноваться королеве. Вы покинете этот дворец только завтра и отправитесь в карете ее величества прямо в палату лордов». «Милорд, желаете вы быть пэром Англии?» «Да или нет?» «Королева имеет на вас виды. Она намерена соединить вас с браком с особой почти королевской крови». «Лорд Фермен Кленчарли». «Настала решительная минута вашей жизни. Судьба никогда не открывала одной двери, не захлопнув в то же время другой. Сделав несколько шагов вперед, уже нельзя отступить ни на шаг. Перевоплощение неизбежно предполагает исчезновение прежней личности. Милорд, Гуинплен умер. Вы все поняли». Гуинплен задрожал с головы до ног, потом овладел собой. — Да, — сказал он. Баркельфедро улыбнулся, поклонился и, спрятав шкатулку под плащ, вышел.